Джош отвернулся, не в силах вынести этого зрелища, обругал море, как ругал его всегда, и прыгнул вниз. От удара об воду температура, которая приближалась к нулю, он на мгновение потерял сознание, Когда Джош пришел в себя, он почувствовал, что его крутит в водовороте, ноги запутались в канате, и море смыкается над его головой. Неимоверным усилием он освободил ноги от каната и вынырнул на поверхность. Позади послышался оглушительный грохот обрушившихся двигателей, которые вспарывали изнутри судна, словно оно было сделано из бумаги. Джош не видел последнее мгновение «Титаника». Он отчаянно боролся за жизнь, уклоняясь от несущихся на него палубных стульев, досок и прочих предметов. Он греб, изо всех сил пытаясь оторваться от тонущих, которые грозили утащить с собой на дно и его. Холод пронизывал его, словно тысячи игл, и только крепкое телосложение... Недюжинная физическая сила да энергичная работа руками и ногами помогали ему продержаться в ледяной воде столь долго. Минут через десять он смутно различил покачивающуюся на волнах полупустую спасательную шлюпку. «Ты перевернешь нас!» — услышал Джош визгливый женский голос, когда схватился за борт и тяжело перевалился внутрь шлюпки. Никто не сделал попытки ему помочь. Кто-то рядом плакал, когда он лежал на дне, словно выброшенная на берег рыба, выплевывая изо рта морскую воду пополам рвотой. Так ты моряк? О, Боже! Скажите, что нам делать? Джош потряс головой, чтобы окончательно прийти в себя и осторожно сел. На веслах никого не было. Несколько перепуганных женщин сгрудились в одном конце шлюпки. Над темной водой Все еще слышались крики и призывы о помощи. — Берите весло и, как можете, гребите, — хрипло сказал он. — Рядом люди тонут. Молодая девушка последовала его приказу, в то время как другие выразили недовольство. Послышался плеск возле шлюпки, за борт ухватилась рука. Джош наклонился и втянул мужчину в промокшей меховой шубе. — Бери весло! — — скомандовал Джош, однако мужчина остался лежать хныкая и постановая. Решительность снова проявила девушка, направив шлюпку в ту сторону, где затонул «Титаник», и откуда доносились раздирающие крики. — Туда! — подсказал Джош. — Кто-то там бултыхается. Тут он увидел ухмыляющееся лицо своего соседа по каюте. «Гребем отсюда как можно быстрее, иначе перевернемся и затонем. Пока не загрузим шлюпку полностью, мы отсюда не уплывем», — упрямо сказал Джош. «Да ты никак очумел, не будь дураком. Если мы повернем туда, нас перевернет, и мы все утонем. Ты бы тоже утонул, если бы мы не повернули». Спор прекратился, потому что еще несколько рук протянулось к шлюпке. Женщины, очнувшись от оцепенения, помогли втащить нескольких членов команды, в том числе получившего легкие ожоги кочегара. «У нас почти комплект. Гребем назад, пока еще остается шанс». «Нет!» — решительно сказал Джош. Он никогда не был лидером и никогда не пытался им стать. Но отличить добро от зла он умел. Это было неправильно — уводить шлюпку прочь, если можно было спасти хотя бы еще одного утопающего». В нескольких ярдах слева на волнах безжизненно покачивалась еще одна шлюпка. До ушей Джоша долетели звуки энергичной перебранки. Еще один пловец доплыл до шлюпки Джоша, и его втянули на борт. «Ну вот», — слабым голосом сказал кочегар, — «теперь нас в аккурат две дюжины. Гребем отсюда, пока есть шанс». «Возьмите еще одного», — донесся голос из воды. «Дайте мне руку, ребята». На борт втянули смащика Шлюпка глубоко осела, и раскачивать ее было опасно. «Отгребай назад», — сказал сосед. «Мы свой долг выполнили. Возьмем еще одного, и все пойдем на дно». Джош взялся за весло, признавая свое поражение. Он сделал все, что мог. Все еще продолжали доноситься крики о помощи. Женщины затыкали уши и не могли сдержать рыданий. И вдруг, перекрывая все другие крики, до Джоша донесся сердитый женский голос. Это был голос Кристины. Кристина пребывала в смятении, когда спасательная шлюпка опустилась на воду и два члена команды Кочегар и Стюарт, прикомандированные к шлюпке, энергично налегли на весла. Нигде не было видно ни идущих на помощь кораблей, ни других спасательных шлюпок. Герцога ожидала смерть, и примет смерть он без нее Кристины. В отчаянии наблюдала она за тем, как нос Титаника погрузился в море, и вода скрыла свет, лившийся из иллюминаторов. Он тонет. Негромко сказал сидящий на веслах кочегар, и женщины вокруг Кристины разразились рыданиями. Ни слезинки не выкатилось из глаз Кристины. С окаменевшим лицом наблюдала она, как гигантский корпус лайнера поднимается все выше над морем по мере погружения носа в воду. Несколько секунд корпус стоял совершенно вертикально, Затем послышался оглушительный грохот, пробивающий обшивку двигателей, и «Титаник» медленно ушёл под воду. Волны сомкнулись над ним, и осталось лишь зеркально-гладкое море, на поверхности которого плавали стулья, деревянные решетки и прочий нетонущий мусор. И еще... Люди. Сотни людей, взывающих о помощи, пока ледяные волны не смыкались над ними. По крайней мере, минуту никто из находящихся в шлюпке не мог что-то сказать или предпринять какие-то действия. Наконец, Стюарт дал команду отплывать. — Нет! — воскликнула Кристина. — Здесь найдется место еще для дюжины людей! — — Только не в этой шлюпке, дорогая! — сурово ответил кочегар и налег на весла. — Вы не можете бросить их на произвол судьбы! Это убийство! Со всех сторон слышали крики о помощи. Стюарт, работавший другим веслом, устыдился. Она права. — Мы можем подобрать еще с полдюжины. — Нет! — Властного вида леди, в дорогой шубе, сжимающая в руках шкатулку с драгоценностями, заявила. — Я призываю в... вас не возвращаться. В шлюпке так достаточно людей. Меня просто стиснули со всех сторон. — Мы возвращаемся назад, — сказала Кристина. В голосе ее звучал металл. — Там тонут женщины и дети. Кочегар заколебался, а Стюарт сказал. — Она права. Он налег на весло, пытаясь повернуть шлюпку. Кочегар в нерешительности замешкался. — Почему мы должны жертвовать своими жизнями ради них? — истерически взвизгнула женщина принадлежности которой к высшему обществу, если судить по выговору, усомниться было трудно. — Это глупо. Я требую, чтобы мы поскорее отплыли отсюда. Я сообщу руководству компании. Я непременно... — Наверное, все же надо вернуться. Нервно проговорила женщина рядом с Кристиной. — У нас есть еще немного места. — Чушь! — возразила ей другая. Есть много других спасательных шлюпок, и вообще я не верю, что кто-то тонет. Они просто поют, чтобы поддержать дух. — Что за несусветный вздор! — резко сказала Кристина и взяла из рук кочегара весло. Женская рука в кольцах изо всей силы дернула Кристину за рукав. Кристина, вырывая руку, крикнула, потеряла равновесие и свалилась за борт. Намокшая шуба мгновенно потянула ее вниз — Вынырнув на поверхность, Кристина набрала полные легкие воздуха и стала стаскивать себя громоздкую шубу. Кровь стучала в висках, когда Кристина наконец сумела от нее освободиться. Она поплыла к шлюпке, которая оказалась в ярдах в пятидесяти, и продолжала удаляться. Холод сводил члены, она не могла дышать с Справа Кристина увидела тень другой спасательной шлюпки, которая едва не до кромки бортов погрузилась в воду. «Помогите — Помогите! — крикнула Кристина и поплыла в сторону шлюпки, хотя и сознавала, что едва ли сможет доплыть до нее в этой ужасающе холодной воде. «Помогите — Помогите! Вода сомкнулась над ее головой, и в ее угасающем сознании пронеслось тевлин. «Девлин! Девлин!» «Не будь последним дураком!» — услышал Джош, вскакивая на ноги. Шлюпка угрожающе закачалась. «Она упала за борт!» С соседней шлюпки долетели чьи-то громкие упреки, более сдержанно звучащее оправдание. «Если она упала, то теперь ее не найдешь!» «Куда вы уходите, выродки?» — Они подберут ее, — уверенно сказал кочегар. — А у нас нет места даже для одного человека. Я полностью согласна с этим. Я тоже. Не менее дюжины голосов решительно заявили, что лодки перегружены и мест больше нет. Напрягая зрение, Джош вглядывался в темноту. Он услышал слабый крик о помощи и тут же нырнул. Он энергично поплыл в ту сторону, откуда слышался голос, моля Бога, о том, чтобы ему удалось найти ее. Возле его лица мелькнула намокшая шуба, а затем он увидел Кристину. Белая рука поднималась над черной поверхностью моря. Джош поддырнул, подхватил Кристину и всплыл вместе с ней на поверхность, закричав от радости. «Все в порядке, девочка, ты со мной! Все в порядке!» Спасательная шлюпка дрейфовала на том же месте, где он ее оставил. «Она мертва, приятель», — сказал смащик «Оставь ее. Прими ее!» Джош едва был способен говорить. Челюсти его были сведены, соленая вода слепила глаза. Мужчина в промокшей шубе, которого Джош до этого втянул, выхватил весло и угрожающе занес его над головой Джоша. «Прими ее!» — повторил Джош. «Я отдаю ей свое место!» «Она мертва!» Сосед по каюте наклонился, взял Кристину за запястье и втянул на борт. «Спасибо, приятель!» Джош выдавил улыбку, когда увидел, что Кристина находится в шлюпке. Напрягая последние силы, он держался на воде и смотрел, как мужчины налегали на весла и слушал перечитание своего приятеля о том, что они не рискуют его взять, потому что все пойдут ко дну. — Прощай, девочка, — сказал Джош, — храни тебя Бог. Вокруг него колыхалось безврежное темное море. Он повернулся и поплыл в темноту.